Один час с Панфиловым. К соседу слева я отправился верхом. Подчеркните, слева. Хочется, чтобы у вас имелась грубая, но ясная ориентировка. Еще раз вообразите линию батальона, протянувшуюся вдоль реки Рузы. Станьте лицом к противнику. Необходимо, чтобы в дальнейшем вы ясно представляли, т о т о происходит перед вами, перед фронтом батальона, т о т о по правую руку, т о т о по левую. где такие же батальоны как и наш занимались столь же протяженные участки после ранней зимы у д и в и т е л ь н о й в октябре когда на полторыдве недели установился саный н путь погода переменилась мороз отпустил началась осенняя слякоть ночи стали безлунными черными опасаясь в потьмах в в а л и т ь с я вместе с лошадью в какую нибудь ямину я не поехал прямиком по берегу а направлялся проселочной дорогой в круговую коню нелегко было идти даже шагом с м а т ы в а я головой, лысанка с хлюпанем выдирала копыта из липкого месива. Я грузно сидел в седле, предаваясь думам. На пути стали попадаться пешие фигуры, идущие в том же направлении. Я встрепенулся. Что такое? Новые силы? Подкрепление? Мой карманный фонарик время от времени прорезал черноту пучком света. Что такое? Отстали от колонны, что ли? Идут по двое, по трое в залубеневших плащ-палатках. по которым скатываются струи монотонно секущего дождя. Торчат стволы винтовок, взятых на ремень. Кто-то спрашивает, «Сколько до Сипунова, товарищ командир?» Я говорю, «Что за люди? Откуда?» Узнаю. Здесь прошел ночным маршем запасной батальон из Волоколамска. Эти, что разговаривают со мной, отстали на марше. Опять спрашивают, «Сколько километров до Сипунова?» Я отвечаю, обгоняя. Дорога некоторое время пустынна, кругом тихо, ночью улегся дальний орудийный гром. Но вот впереди опять кто-то передвигает вязнущие ноги. Опять идут двое-трое. Подмога радует, но... Но, черт побери, как они плохо идут! Не чувствуется жесткой выучки, которую нам задал Панфилов. У нас так не растягивались, не отставали. Лысанка пугливо прянула. Фонарик осветил засевшую по с т у п и ц ы повозку, павшую лошадь, п а н у р а м мокнущего ездового. Минуту спустя в стороне огоньки цигарок. Несколько бойцов залегли на обочине, курят. Усталое, ноющее тело равнодушно к сырости. И отовсюду ко мне только один вопрос — далеко ли Сипунова? Я ехал туда же. Близ села Сипунова, в лесу, был расположен командный пункт смежного с нами батальона. Добравшись, я по мокрым ступенькам спустился в подземелье командного пункта. — а товарищ Мамышулы, пожалуйте-ка! Это был знакомый х р и п л о в а т ы й голос. Я увидел генерала Ивана Васильевича Панфилова. Он сидел у железной печки, переобуваясь. Один сапог был снят, небольшая смуглая нога протянута к накаленной жести. Неподалеку сидел адъютант Панфилова, молоденький румяный лейтенант. В другом углу незнакомый мне капитан. Вытянувшись, я доложил а п р и б ы т и е Панфилов достал часы, взглянул. — Раздевайтесь, садитесь к огоньку. Привстав, он разослал портянку, сыроватую с одного конца, поставил ступню на сухой край холста и быстро, умело, по-солдатски, навернул без складочки. Затем обулся. Потемневшая на дожде шинель со скромными защитного цвета звездами сушилась у огня. Видимо, принимая прибывшую часть, Панфилов ходил на рубеж, много времени провел под дождем, и, быть может, не спал всю ночь. Однако в морщинистом пятидесятилетнем лице, очень смуглом, с черными подстриженными усиками, не проглядывала угрюмость утомления. — Вам, товарищ Мамышулы, слышно было, как мы сегодня-то? — прищурившись, с улыбкой спросил он. — Трудно передать, как приятен был мне в тот момент... его спокойный и приветливый голос, его лукавый прищур. Я вдруг почувствовал себя не одиноким, не оставленным с глазу на глаз с врагом, который знает что-то такое, какую-то тайну войны, неведомую мне, человеку, никогда не испытавшему боя. Подумалось, ее, эту тайну, знает и наш генерал, солдат прошлой мировой войны, а затем, после революции, командир батальона, полка, дивизии. Панфилов продолжал. — Отбили? Фу! Он шутливо отдышался. Боялся. — Только никому, товарищ Мамышулы, не говорите. Танки ведь прорвались. — Вот и он! — Панфилов показал на адъютанта. — Был со мною там, кое-что видел. А ну скажи, как встретили? Вскочив, адъютант радостно сказал. — Грудью встретили, товарищ генерал! Странные, крутого излома, черные панфиловские брови недовольно вскинулись. «Грудью — Грудью? — переспросил он. — Нет, сударь, грудь легко проткнуть всякой острой вещью, а не только что пулей. — Эксказанул! — грудью! Вот доверь такому чудаку в военной форме роту, он и поведет ее грудью на танке. — Не грудью встретили, а огнем, пушками встретили. Не видел, что ли? Адъютант поспешил согласиться, но Панфилов еще раз едко повторил. — Грудью! — пойди посмотри, кормят ли коней. и вели через полчаса седлать. Адъютант, козырнув, сконфуженно вышел. — м о л о д мягко сказал Панфилов. Посмотрев на меня, затем на незнакомого мне капитана, Панфилов побарабанил по столу пальцами. — Нельзя воевать грудью пехоты! — проговорил он. — Особенно, товарищи, нам сейчас. У нас тут под Москвой немного войск. Надо беречь солдата. Я напряженно слушал генерала. стремясь найти в его словах ответ на измучившие меня вопросы. Но пока не находил. Подумав, он добавил, беречь не словами, а действием, огнем. Затем Панфилов сказал, «Теперь у вас, товарищ Мамышулы, новый сосед. Знакомьтесь-ка, капитан Шилов». Капитан стоял у стола, высокий, статный, молодой для своего звания, на вид лет двадцати семи. На голове была не ушанка, как у всех нас, бойцов и командиров Панфиловской дивизии, а защитного цвета фуражка с пехотным малиновым кантом. Он не произнес ни одного слова, но даже и эта манера молчать, пока не обратится старший, наряду с формой, выправкой, выдавала кадровика. Мы поздоровались. — Ехали по дороге, товарищ Мамышулы? — спросил Панфилов. — Да, товарищ генерал. — Отставших много? — Много. сказал я. У Панфилова досадливо вырвалось. «Эх!» Он повернулся к капитану. Покраснев, Шилов в стал смирно. Но вместо выговора Панфилов сказал. «Знаю, знаю, капитан, о чем вы думаете. Кто-то их воспитывал, кто-то их учил. А теперь изволь-ка расплачивайся, капитан Шилов, так?» Панфилов улыбнулся. Улыбнулся и Шилов. Напряженность покинула его. «Нет, «Товарищ генерал-майор, не так!» «Не так?» Живым движением генерал подался к капитану. В маленьких глазках блестело любопытство. Шилов твердо ответил. «Не о себе думаю, товарищ генерал-майор. Люди не расплатились бы. Разрешите выйти, принять меры, товарищ генерал-майор. Что, взгреете отставших?» «Нет, товарищ генерал-майор, взгреть придется командиров. И прикажу выяснить, кому надлежит двойная порция». Панфилов засмеялся. — Ну, добре-добре, капитан. — Разрешите выйти? — Подождите. Панфилов помолчал, подумал, затем повторил. — Так вот, товарищ Мамышулы, теперь у вас новый сосед. Батальон слабенький, слабо подготовленный. Так, капитан? — Да, товарищ генерал-майор. Обращаясь ко мне, Панфилов объяснил, что у дивизии был передан запасный батальон, расположенный в Волоколамске. капитан шилов Лишь несколько дней назад принял батальон. «Прежнего командира пришлось отставить», — говорил Панфилов. «Распустил людей. Жалел. Вот чудак. Ведь жалеть значит не жалеть. Вы меня поняли, капитан?» «Да. Я это знаю, товарищ генерал-майор». Несколько секунд Панфилов молча смотрел на серьезное молодое лицо капитана Шилова. Потом повернулся ко мне. «Вас, товарищ Мамышулы, я вызвал вот для чего». «Все вам не напряглось, но генерал просто сказал, что мне и капитану Шилову надлежит вместе осмотреть стык и промежуток. Если противник войдет в стык, бейте его вместе, подготовьтесь к этому. По всем вопросам связи и взаимодействия договоритесь на местности. Друг друга в беде не оставляйте». Еще раз внимательно поглядев на капитана, Панфилов разрешил ему выйти. «Для меня ничего не прояснилось. меня по-прежнему терзали вопросительные знаки. «Бейте его вместе!» «Как?» «Какими силами?» «Снять людей из окопов?» «Оголить, открыть фронт?» «А что, если противник одновременно ударит в другом пункте?» «Бейте его вместе!» «Но ведь и противник будет бить нас, будет бить превосходящими силами, в разных точках, с разных сторон!» Ловя каждое слово Панфилова, я отдавал себе отчет. «Тайна боя, тайна победы в бою!» «Для меня по-прежнему темна». За капитаном затворилась дверь. «Кажется, золотая голова», — раздумчиво сказал Панфилов. «Значит, товарищ Мамышулы, отставших много?» «Очень много». «Много, товарищ генерал». «Да, хлебнешь горе и золотою головой, если солдат не подготовлен». Лицо Панфилова стало на миг очень утомленным, сумрачным. но тотчас, взглянув на меня, он улыбнулся. Живо заблестели маленькие глазки с мелкими морщинками вокруг. — Ну, товарищ Мамышулы, рассказывайте-ка. Я кратко доложил об успехе ночного налета, но Панфилов выспрашивал, добивался подробностей, и опять, как и в нескольких случаях прежде, получился не доклад, а разговор. Подмигнув, Панфилов сказал. — Знаете что, товарищ Мамышулы, перескажите-ка все это Шилову, подзадорьте его. Я хочу, чтобы завтра...» И он стукнул по-вашему. Генерал не поздравлял меня, не жал руку, не говорил «отлично, молодец», а хвалил по-другому, деловой похвалой, деловой лаской. «Вот, товарищ Мамышулы», — продолжал он, — «вы научились бить немца». Я грустно ответил. «Нет, товарищ генерал, не научился». Его брови поднялись. «Как так? Сегодня, товарищ генерал...» Я весь день ломал голову. Когда думаю за противника, легко побеждаю. Когда думаю за себя, не вижу, как его бить, как отбросить. Нахмурившись, Панфилов некоторое время молча смотрел на меня, потом приказал, — Доложите подробно. Доставайте-ка карту. Я разослал на столе свою карту. Красным карандашом была нанесена наша линия, нигде еще не тронутая, нигде не изломанная боем. По обе стороны нашего батальонного района тянулась черта обороны соседних батальонов. Эта черта, редкая цепочка стрелковых ячеек и пулеметных гнезд, заграждала Москву от врага. Я откровенно доложил, что, обдумав положение, не вижу возможности предотвратить моими силами прорыв в районе батальона. Нелегко выговорить такие слова. Всякий командир поймет меня. Но я выговорил. Панфилов молча кивнул, предлагая продолжать. Я высказал измучившие меня мысли. Сказал о том, что у меня нет ни одного взвода в резерве, что в случае внезапного удара мне просто нечем подпереть нашу преграду, нечем парировать. Я уверен, товарищ генерал, что мой батальон не отойдет, а сумеет, если понадобится, умереть на рубеже. Но... Не торопись ты умирать. Учись воевать, — прервал Панфилов. Ну, продолжайте, товарищ м а м ы ш у л ы продолжайте. Потом, товарищ генерал, Меня смущает вот что. Сейчас линию батальона отделяет от противника промежуточная полоса шириной до пятнадцати километров. Я показал эту полосу на карте. Панфилов опять кивнул. — Что же, товарищ генерал, так ему и отдать эти пятнадцать километров? — То есть как это — отдать? — Я объяснил. — Но ведь, сбив наше боевое охранение, он, товарищ генерал, быстро подойдет. — Почему сбив? До сих пор Панфилов слушал серьезно и внимательно. Но тут, первый раз в течение моего доклада, его лицо выразило недовольство. Он резко повторил. «Почему сбив?» Я не ответил. Мне показалось это ясным. Не может же боевое охранение, то есть одно-два отделения, десять-двадцать человек задержать крупные силы врага? «Вы удивляете меня, товарищ Мамышулы», — сказал генерал. «Ведь вы же били немца!» «Но, товарищ генерал, ведь тогда мы сами нападали, и притом ночью, врасплох». «Вы удивляете меня», — повторил он. «Я думал, товарищ Мамышулы, вы поняли, что солдат не должен сидеть и ждать смерти. Надо нанести ее врагу, нападать, ведь если ты не играешь, тобой играют». «Ну а где же нападать, товарищ генерал? Опять на середу? Противник там насторожился». «А это что?» Быстро достав карандаш, Панфилов указал на карте промежуточную полосу. — Вы, товарищ Мамышулы, в одном правы. Когда подойдет вплотную, мы его нашей ниткой, конечно, не удержим. — Но ведь надо подойти, вот вы говорите, сбив. — Нет, товарищ Мамышулы, в этой полосе только и воевать. Берите там инициативу огня, нападайте. В каких пунктах у вас боевое охранение? Я показал. Из немецкого расположения к рубежу батальона вели две дороги — проселочная и столбовая, так называемая профилированная. Каждую преграждало охранение за 3-4 километра перед линией батальона. Панфилов неодобрительно хмыкнул. «Какие силы в охранении?» Я ответил. «Этого, товарищ Мамышулы, мало. Тут должны действовать усиленные взводы. Ручных пулеметов им побольше. Станковых не надо. Группы должны быть легкими». «Подвижными. И посмелее, поглубже выдвигайте их в сторону противника. Пусть встречают огнем, пусть нападают огнем, когда немцы начнут тут продвигаться». «Но, товарищ генерал, противник же их обойдет, обтечет с двух сторон». Панфилов улыбнулся. «Вы думаете, где олень пройдет, там солдат пройдет. Где солдат пройдет, там армия пройдет. Это, товарищ Мамышулы, не про немцев писано». «Они знаете, как теперь воюют?» «Где грузовик пройдет, там армия пройдет. А ну-ка, где вы по этим оврагам-буеракам протащите автотранспорт, если заперты дороги?» «Ну-ка, товарищ Мамышулы, где?» «В таком случае выбьет». «А, выбьет! Взвод с тремя-четырьмя пулеметами нелегко выбить. Надо развернуться, ввязаться в бой. Это, товарищ Мамышулы, полдня». Пусть обходит, это не опасно. А окружать не давайте. В нужный момент надо отскочить, выскользнуть. Примерно так. Легкими касаниями карандаша Панфилов преградил одну из дорог близ занятого немцами села. Затем карандаш побежал в сторону и, очертив петлю, вернулся на дорогу в другом пункте, несколько ближе к рубежу батальона. Взглянув на меня, слежу ли я, понимаю ли, Панфилов повторил... подобный виток затем провел такой же еще раз все придвигаясь к рубежу видите сказал он какая спираль пружина сколько раз вы заставите противника атаковать впустую сколько дней вы у него отнимете ну с что вы на это скажете милостивый государь господин противник я соображал ведь и у меня были мысли о чем то подобном но до разговора с панфилым о в я не мог освободиться от гипноза укреплений не имел казалось мне права выводить людей из окопов. Вошел адъютант Панфилова. — Лошади оседланы, товарищ генерал. Панфилов посмотрел на часы. — Хорошо. Позвоните в штаб, что минут через десять выезжаем. Он потрогал ворот и плечи шинели, сушившиеся около печки, опустился на корточки, подкинул в огонь дров и с минуту посидел так на корточках у раскрытой печной дверцы. В этих простых движениях, опять, как и в прошлую встречу, сквозила уверенность. Чувствовалось, что он приготовился воевать основательно, расчетливо, долго. Затем Панфилов вернулся к карте, посмотрел на нее, повертел карандаш. — Конечно, товарищ м а м ы ш у л ы сказал он, — в бою все может обернуться не так, как мы с вами сейчас обговорили. Воюет-то не карандаш, не карта, разрисованная карандашом. Воюет человек. Как это было ему свойственно, он говорил, будто размышляя вслух. — Подберите для усиленных взводов, — продолжал он, — отважных и смышленных командиров, чтобы здесь кое-что было. Он постучал себя по лбу. — Из тех, товарищ генерал, которые уже побывали в ночном налете? Панфилов прищурился. — Я, товарищ комбат, вместо вас командовать батальоном не намерен. У меня дивизия. Это уж вам самому придется сделать. Выбрать промежуточные позиции боевого охранения. «Выбрать командиров?» Однако, подумав, он все-таки ответил. «Нет. Зачем посылать тех, которые побывали в деле? Пусть и другие обстреляются. Всем воевать надо, б но но уясните, товарищ Мамышулы, главное. Не пропускайте. Всячески не пропускайте по дорогам. Не давайте подойти к рубежу. Сегодня противник от вас за 15 километров. Это, товарищ Мамышулы, очень близко, когда нет сопротивления. И очень далеко». когда к а ж д ы й л е с о каждый к каждый бугорок сопротивляются. Вновь поглядев на карту, помолчав, он продолжал. — Еще одно, товарищ Мамышулы, проверьте подвижность батальона и постоянно поглядывайте. Наготовили повозки, упряжь, лошади. На войне всякое бывает. Будьте готовы быстро по приказу свернуться, быстро передвинуться. Мне показалось, что он выражается как-то иносказательно, неясно. Для чего он все это мне говорит? я опять решил высказать напрямик свои недоумения. «Товарищ генерал, разрешите спросить?» «Да, да, спрашивайте. Для этого мы и разговариваем». «Мне не ясно, товарищ генерал, ведь противник все же выйдет к рубежу батальона». «Вы сказали, неудержим. Я прошу разрешения спросить вас, какова перспектива? К чему должен быть готов я, командир батальона? К отходу?» Панфилов побарабанил по столу пальцами. Это был жест затруднения. «А вы сами как об этом думаете, товарищ Мамышулы?» «Не знаю, товарищ генерал». «Видите ли, товарищ Мамышулы...» Не сразу сказал он. «Командир всегда обязан продумать худший вариант. Наша задача — держать дороги. Если немец прорвется, перед ним опять на дорогах должны быть наши войска. Вот поэтому-то я и взял отсюда батальон. Хотел ваш взять». но у вас важная дорога. Он показал на карте дорогу с е р е д а в о л о к а л а м с к которую перегораживала красная черта батальона. Нелиния важна, товарищ м а м ы ш у л ы Важна дорога. Если понадобится, смело выводите людей из окопов, смело сосредоточивайте, но держите дорогу. Да. Вы меня поняли? Понял, товарищ генерал. Он подошел к шинели и, одеваясь, спросил. Знаете ли вы загадку? что на свете самое долгое и самое короткое, самое быстрое и самое медленное, чем больше всего пренебрегают и о чем больше всего сожалеют. Я сообразил не сразу. Довольный, что затруднил меня, Панфилов с улыбкой вынул свои часы, продемонстрировал. Вот что! Время! Сейчас наша задача, товарищ Мамышулы, в том, чтобы воевать за время, чтобы отнимать у противника время. Проводите меня. Мы выбрались из блиндажа. Серел рассвет, дождь перестал, деревья неясно проступали сквозь туман. Подвели лошадей. Панфилов огляделся. — А где же Шилов? — Пойдемте-ка пока, чтобы он нагнал. Дорогой Панфилов спросил меня, какие работы идут на рубеже. Я доложил, что батальон роет ходы сообщения. Панфилов приостановился. — Чем вы копаете? — Как чем? — Лопатами, товарищ генерал. — Лопатами? «Умом надо копать!» Он произнес это с обычной мягкостью, с юмором. «Наворотили вы, должно быть, там земли!» «Сейчас вам надо, товарищ Мамышулы, копать ложную позицию! Хитрить надо! Обманывать!» Я удивился. После разговора с генералом у меня осталось впечатление, что он не придает особого значения оборонительной линии. Теперь выходило, что это не так. Я ответил. «Есть копать ложную позицию, товарищ генерал!» Нас бегом нагнал капитан Шилов. У дороги, в том месте, куда нас вывела тропка, стоял часовой, парень лет двадцати, с серьезными серыми глазами. Не очень чисто, но старательно он приветствовал генерала по-ефрейторски на караул. «Как живешь, солдат?» Парень смутился. В то время в нашей армии обращение солдат было не принято. Говорили «боец», «красноармеец». Его, быть может, первый раз назвали солдатом. Заметив смущение, Панфилов сказал, — Солдат, великое слово. Мы все солдаты. Ну, расскажи, как живешь? Хорошо, товарищ генерал. Хмыкнув, Панфилов посмотрел вниз. Скрывая шнуровку, жидкая грязь облепила тяжелые ботинки часового. Следы дорожной грязи, счищенной сучком или щепкой, остались на мокрых обмотках и повыше. Рука, державшая винтовку, посинела на рассветной стуже. «Хорошо?» — протянул Панфилов. «А скажи, как марш проделали?» «Хорошо, товарищ генерал!» Панфилов обернулся к Шилову. «Товарищ Шилов, как марш проделали?» «Плохо, товарищ генерал!» «Э-э-э, оказывается, ты, солдат, соврал!» Панфилов улыбнулся. «Ну, говори, говори! Рассказывай, как живется!» Часовой упрямо повторил. «Хорошо, товарищ генерал!» «Нет!» — сказал Панфилов. Разве во время войны хорошо живут? Шагать ночью под дождем по такому киселю. Ну и чего в этом хорошего? После марша спал? Нет. Ел? Нет. Стоит тут промокший на ветру или рой землю, а завтра-послезавтра в бой, где польется кровь. Чего в этом хорошего? Часовой неловко улыбался. Панфилов продолжал. Нет, брат, нет. На войне хорошо не живут, но наши отцы, наши деды... Умели все это переносить, умели побеждать тяготы боевой жизни, громили врага. Ты, брат, еще не встретился с врагом в бою. Но бороться с холодом, с усталостью, с лишениями — это тоже бой, где нужна отвага. И не вешаешь головы, не хнычешь. Вот это хорошо, солдат. Как фамилия? Ползунов, товарищ генерал. Я это самое и хотел, товарищ генерал. а Знаменитая фамилия. Знаменитый механик был. Хотел. Почему же не сказал? Виноват, товарищ генерал. Просто не подумал. Солдату всегда думать надо. Солдат умом должен воевать. Ну, Ползунов, буду тебя помнить. Хочу о тебе услышать. Ты меня понял? Понял, товарищ генерал. Задумавшись, глядя под ноги, Панфилов медленно шел по дороге. Остановившись, он поглядел на Шилова и на меня. — Тяжела жизнь солдата, — сказал он. — Слов нет тяжела. Это всегда надо говорить солдату прямо, а если он врет, тут же его поправить. Он помолчал, подумал. — Не жалейте, товарищ Шилов, людей до боя, а в бою. Берегите, берегите солдата в бою. Это звучало не приказом. Это было больше, чем приказ. Завет. Меня проняло до дрожи. но тотчас другим тоном, начальнически строгим, Панфилов повторил. — Берегите! Других войск, других солдат у нас тут под Москвою нет сейчас. Потеряем этих, и нечем держать немца. Попрощавшись, он взял повод, забрался на седло и тронул рысью по обочине.